Глава 18. Так, время не теряем. Убитых на подводы будем по пути чистить от добра. — Лошадей вы двое собирайте, тоже лучше отсюда увезти, — включаю я командирский голос и сам тащу своего стражника. Хорошо, что он упал совсем рядом с телегой, поэтому сразу оказывается на ней, светя болтом в переносице. Даже с моей силушкой богатырской очень трудно перевалить растекающееся в руках тяжелое тело в кольчуге, шлеме и всяких поножах с наручами. Закидываю еще копье убитого, которое он держал в руке и в меня целился. Вроде больше в траве ничего не видно. Меня чуть не выворачивает, когда его искаженное лицо и невидящие глаза на нем оказываются рядом с моими глазами. Нет еще глубоко укоренившейся привычки, как у остальных мужиков, чтобы с невозмутимым видом таскать убитых и мародерить их тут же. Правда, как-то она уже очень быстро вырабатывается. Никто меня теперь не узнает в том гуманном человеке из толерантного общества, простом электрике и жека. Ладно, что хоть добивать не пришлось. Метка попал прямо в лицо, никак не ожидающего такого сюрприза от обычного крестьянина-дружиннику местного барона. Не ожидал, а должен был. Что теперь поделать? Да, вроде местные крестьяне кричали, что будут жаловаться своему барону, когда их пинали шноль с грибзихом в таверне. И кабачик тоже грозил уже утром лично мне, баронам, который очень суров на расправу и сильно не любит, когда чужаки свои порядки в его владении устанавливают. Может, это правда? Так что лучше нам с бароном и его дружиной больше не встречаться. В своих владениях барон — это сила. Да, вчера было очень весело, а вот сегодня уже трудно и кроваво. Такая суровая плата за неподобающее простым войщикам поведение — И излишнюю смелость. На самом деле все не только из-за девок произошло. Еще независимая и надменная манера держаться у наемников по отношению к простому народу быстро подогрела местных мужиков проверить проезжих на вшивость. Ну и девки тут, конечно, в тему пришлись. Только как мне бороться с неправильным поведением наемников, когда на них крестьянская одежда? — Ума не приложу. Такие уж они бесхитростные дети своего времени. На замену одежды согласились, и все, поведение менять точно не станут. Нет смысла даже уговаривать, это я хорошо вижу в сознании мужчин. Мелькнула мысль. Не зря ли я связался с наемниками? Может, одних лучниц бы хватило для приятной и спокойной поездки? Ага, хватило бы так и пинали бы меня всей деревней вчера до смерти. Вот и проверили нашу легенду. Хорошо, что никого не убили за ужином. Правда, теперь приходится этим грязным делом заниматься к завтраку. Ладно, пока никого вблизи не видно, поэтому не стоит внимания окрестных крестьян привлекать на дороге случившейся бойней, иначе это дело никак не назвать». А что нам оставалось делать? Прикидываться дураками до самого конца, пока нам по зубам не надают третьевые дружинники баронские, пока они груды оружия и доспехов под сеном не нащупают? Привлекать внимание местных землепашцев долгими разговорами и переливанием из пустого в порожнее с серьезно настроенными дружинниками? Им приказано наглых мужиков из каравана вернуть обратно в замок или к пострадавшей таверне, чтобы там мы получили скорый и совсем несправедливый суд местного барона или его управляющего. Если свидетели найдутся, сразу понесутся докладывать в замок, что за непотребство случилось у них на глазах, тогда уже дружина местного барона всем составом окажется тут через 4-5 часов. И не слезет с нашего загривка, насколько бы мы ни уехали за это время. Как только найдет окровавленные и раздетые тела своих совсем мертвых товарищей, поэтому нужно их увезти и оставить подальше в укромном месте. Судя по всему, замок оказался где-то в часе езды от таверны с постоялым двором, то есть 4-5 часов пути отсюда. Так что там подождут пропавших стражников до вечера и только завтра с утра кинутся в погоню, если, конечно, никто ничего больше не расскажет. Поэтому свидетели произошедшего нам тоже ни к чему. Впрочем, если они попадутся по пути, можно их пока в плен взять. Это не так сложно, когда телеги все еще при нас. Вести на них связанными. Потом можно и отпустить. Быстренько собираем тела, перенося их вдвоем, Лучницы отгребают траву и сено, потом снова укрывают уже покойников для полной маскировки процесса. Пришлось добить мне лично троих из тех, кого девки подстрелили. Так что жду солидного пополнения своего уровня силы. Плохо, что значок «Энергия» в меню начал мигать еще после драки в лагере и продолжает это делать. Похоже, что мне ее не хватает сейчас для нормальной работы системы, поэтому в использовании умений я сильно ограничен. Именно такие ментальные удары на расстоянии забирают много сил. Значит, пользоваться внушением я могу, а вот так вырубать совсем уже не очень». Но в схватке с Кириллом и вторым стражником выбирать, как их именно побеждать, сильно не приходилось. Вступать с ними в битву на холодном оружии мне пока противопоказано. Там все пятьдесят на пятьдесят и все не в мою пользу, как, впрочем, в рукопашной схоба моего банды. В проспектах написано было, что энергию можно получить тремя способами. Только какими именно, не сказано. Значит, это дело разъясняет уже инструктор после посещения кабинки. Я пока плаваю в этом вопросе. Однозначно, что чужие смерти мне приносят что-то. Вот и все. И то, как я шарюсь в головах у разных людей, тоже приносит. Поэтому я не храбрюсь понапрасну, а доношу до всех наемников, что теперь ночевать с удобствами под крышей и здорово выпивать мы будем уже далеко отсюда. Раз уж так карты легли, что мы и третью стычку выиграли со счетом 6-0. Судьба говорит нам, что нужно держаться вместе. Подвожу я итог разговора, уже помогая закидывать последнее тело на телегу. Шноли Терик собирают верхом разбежавшихся лошадей, по одной приводят к нам и отдают привязывать лучницам. Мы уже тронулись с места схватки, а они еще должны поймать троих отбежавших и остановившихся лошадей. Ничего, это нормальное дело, в отличие от окровавленных трупов. Я вижу тоскливые взгляды обоих прибившихся к нам мужиков, отчетливо понимаю, что они уже Очень жалеют, что пошли с нами из теперь такого уютного лагеря в лесу. Нужно этот момент на заметку взять, думаю я про себя и быстро забываю в хлопотах о нем. Все же у них на глазах мы прямо зверски, беспощадно перестреляли дружинников местного господина. Теперь и они умрут в мучениях, если нам не удастся уйти от погони, хотя вообще ни в чем не виноваты на самом деле. Даже в таверне их вчера не было. Ночевали во дворе, постояло во двора, и только слышали, как народ кричал полночи. Когда вкатываемся по пустой дороге на лесную опушку, у меня вырывается вздох глубокого облегчения. Кажется, у нас получилось перебить первую погоню незаметно для всех местных жителей. Лично я никаких очевидцев не видел за все время. Никто не проехал по дороге мимо нас. Впрочем, ближайшее село находится от нас в паре километров, да еще за пригорком только соломенные крыши отсюда видны. Вряд ли они поймут, что случилось на таком расстоянии. Правда, завтра точно расскажут нашим преследователям, когда проехали мы и когда промчались дружинники следом. Помчались и не вернулись. Не вернулись никогда, как поется в одной смутно знакомой песне. Ищем поляну в лесу, чтобы избавиться от трупов, и нас не было видно с дороги, кричу я всему каравану. Однако такое место для всей сильно растянувшейся процессии мы не нашли, поэтому от отмародерили тела дружинников просто на узкой лесной дорожке, выслав вперед и назад по одному коннику в охраненье». Потом оттащили невезучих служивых метров на пятьдесят вглубь леса. Опытные наемники спора сняли упряжь и седла с трофейных лошадей. Мужики привязали их на длинный повод по две лошади. Теперь ничего сильно подозрительного у нас в глаза не бросается. Можно ехать с видом, как ни в чем не бывало. Лошадки немного отдохнули за этот час, однако мы уже сами вымотались после схватки и всех последующих хлопот поэтому сворачиваем на едва протаренную дорожку налево, чтобы отдалиться от дороги и передохнуть с часок. Лошадям пора перекусить, ну и нам тоже. Ехать придется и ночью какое-то время. Ночевать будем просто в лесу или в поле. С веселыми трактирами придется пока завязать, огорчаю я приятелей. Вчера с весельем здорово палку перегнули. Но никто не спорит. Мало того, что от своего лагеря отъехали всего на два дня пути, километров на шестьдесят, так и еще новую серьезную проблему подцепили на свою голову. Назад теперь точно пути нет. Только вперед, без остановки. Черт, лучше бы не жлобиться и отдать кабатчику эти талера. Правда, это ничего не гарантирует, что он все равно не доложил бы про нашу борзую компанию в замок, Ладно, что сделано, то сделано, и уже ничего не исправить. Такие мысли бродят у меня в голове. А лучше все же было не жмотиться. Глядишь, мне, оказалось бы за нами погони. Дежурить остается Вертун, Ксита и один из мужиков-помощников. Я перед сном захожу в меню и вижу, что к своим уже имеющимся 79 баллам получаю еще 26 за убитых и добитых стражников. За кого-то шесть, за кого-то семь баллов, как я понимаю. Опытные вояки у этого барона в дружине, настоящие профессионалы суровой жизни. Видно, что смерть именно от моей руки важнее всего для получения баллов уровня. Зато системе не так важно, кого я там раню или возьму в плен. Людоедские такие варианты у нее. Однако, что есть, с тем и едим. Не я устанавливаю параметры прокачки системы, поэтому могу только расти в уровнях или стоять на месте. И вот теперь я вижу, что у меня уже 105 216 по силе, почти половина для перехода на следующий уровень. И еще энергия перестала мигать. Кажется, что этих смертей хватило, чтобы дать ей какое-то количество маны или еще чего-то там необходимого для этого. — Ну, теперь будет проще выживать. Когда лучница будет меня, я оглядываю наш караван и понимаю, что не вижу второго мужика. Вспоминаю его тоскливый взгляд на медни и говорю об этом наемникам. Мы быстро опрашиваем оставшегося помощника. — Ничего не знаю, сэр-рыцарь, — отвечает он тереку. — Я следил за передними телегами, а он ушел спать назад, мне ничего не сказал. Да, сбежал, похоже. Прихватил мешок с хлебом, и вроде все. Ко мне возвращается шноль. Что будем делать? Искать? Хлеба больше нет, да и еды тоже. Мы же на трактиры рассчитывали. Это очень плохо. Он все про нас знает. Если попадется местному правителю, сразу все расскажет. Только где ты его найдешь в лесу, если он ушел час назад? «Он сейчас удирает во все свои ноги, куда глаза глядят», — резюмирует Терек. «Давайте и мы удирать. Теперь все зависит от нашей скорости. Куда нам лучше ехать? Не пора ли поменять направление движения?» — спрашиваю я. Наемники пожимают плечами. Они впервые в этих местах и ничего насчет, куда ехать, сказать не могут. И тут прямо на нас, по этой лесной дороге, Выезжает обычный мужик на телеге, в которую запряжена совсем плохенькая старая лошадка. Вот и есть с кем поговорить. Радуюсь я и подхожу к остановившемуся мужику. Он сокрушенно оборачивается назад, понимая, что поторопился выехать так сразу. Вот и наткнулся в глухом лесу на непонятных мужиков в большом количестве. Это всегда такое опасное дело, когда ты один. Не бойся, уважаемый. Мы тут немного заплутали в лесу. Не подскажешь, как нам выехать отсюда? Недавно свернулись с той дороги на вашу. Теперь не знаем, вернуться обратно или можно через твою деревню выехать из леса. Мужик осматривает наш караван, особо обращает внимание на привязанных к телегам лошадей. Молчит некоторое время, потом отвечает. «Через нашу деревню можно. Там придется брод переехать. Он сейчас летом неглубокий. Тогда по тому берегу приедете через день в Стомбург. Если назад вернетесь и поедете основной дорогой по левую руку, так же к нему приедете только через два дня». «А почему такая разница?» «У нас на выходят». Только редко кто ездит, как дождь пойдет, так уже не проехать. Да и дорога плохая очень, если только по сильной нужде ехать, откровенно говорит местный. Вот у нас как раз такая нужда, чтобы побыстрее в Стомбург попасть. Еще хлеба купить бы и всякой другой еды. Я смотрю на недоверчиво глядящего на меня мужика и добавляю. Может, деньгами заплатить. А можем лично тебе, одной из наших лошадей. Если поможешь нам как следует, с дорогой и еды выделишь. Вижу, что предложение получить на халяву лошадь мужика просто потрясло. Он даже с лица спал от такого выбора. Подумай немного, чем можешь нам помочь побыстрее отсюда уехать? Говорю я ему и возвращаюсь к своим. Хотя чего тут думать, понятно, что соблазн для мужика слишком велик. Его лошадка вот-вот копыта отбросит. А тут молодые кобылы в большом выборе. Да зачем ты с ним возишься? Нетерпеливо шепчет мне Шноль. Приставили бы нож к шее. И так провел бы через реку, да еще весь погреб отдал. Чего лошадями разбрасываешься? Мы ее и сами продадим. Нет, старина, это так не работает. Тихим голосом я говорю ему и остальным. Нам нужно его заинтересовать по-настоящему, чтобы он молчал, когда погоня появится за нами. А так он сам сразу же поскачет к ним навстречу, чтобы про таких лесных гостей рассказать. Теперь же все сделает, чтобы мы исчезли незаметно и ему лошадь оставили. Тем более, что там еще целая деревня есть. Нам же тихо уйти нужно, а не шуметь на весь лес. Лучше местных нам никто не поможет. Но тут ты прав, чешут затылки шноль стериком. А с лошадьми нам до рынка не добраться, если мы будем тут жаться и тупо ехать не зная куда. Так что нечего переживать за чужое добро. Легко пришло, легко и уйдет. Я возвращаюсь к Вознице и вижу, что он согласен и уже готов идти, чтобы лошадь выбирать. Это, поехали быстрее, лошадей по дороге рассмотришь, не переживай. Сколько до твоей деревни ехать? «Так это четыре часа», — с удивлением отвечает мужик. «Ого, какой лес у вас большой!» — удивляюсь я. «Не, в ту сторону невелик. Всего по паре часов езды и туда, и туда. Мужик показывает нам за спину, откуда мы приехали. А вот в ширину солидный лес. День пути будешь его так пересекать», — добавляет он. Разворачивает свою подводу, и мы следом за ним едем. Через несколько сотен метров дорога стала сильно хуже, быстро ехать не получается. С тяжелым грузом точно не проехали бы без поломок колес и осей. Однако у нас, кроме трофейного оружия и доспехов сеном, больше ничего на телегах нет. Таким путем катимся часа три, когда лес заканчивается и появляются первые обработанные поля. «Я иду рядом с нашим проводником, со мной еще Терек, он расспрашивает мужика про жизнь и какие вокруг дворяне есть, где их замки, где села с постоялыми дворами расположены». «Так что вас, уважаемые, занесло в наш лес?» не утерпел мужик попозже. «Случилась у нас небольшая неприятность. Остановились в трактире в дне пути отсюда. Завязалась драка». Там один местный сильно пострадал, помер уже, наверное. Сам понимаешь, пришлось быстро уезжать, пока местный хозяин земель с нашкуру шкуру не снял. Ну, эта причина никак не хуже других для объяснения, что где-то далеко мы кого-то в драке случайно убили. Заезжаем в небольшую деревню. Мужик убегает выбирать себе лучшую кобылу. «Мы же кидаем клич среди собравшихся местных насчет купить еды и припасов». В лесном лагере их особо и не нашлось. Рассчитывали питаться по дороге в тавернах, однако теперь это не наш путь. Проводник посовещался с местными и выкатил нам свое предложение. «Дадим мясо и рыбы. Рыбы много, если оставите еще одну лошадь в деревне». «Ну и остального всего тоже дадим, овощей там и муки». Я недоверчиво смотрю на шаткие домишки и бедно одетых жителей. «Не переживай», — заметил мои сомнения проводник, которого зовут Товер. «Все у нас есть, только приходится совсем бедными прикидываться, чтобы поменьше платить нашему барону. А так и с мясом хорошо, и рыбы много имеется». «Есть чем отдариться. После долгого торга отдаем еще одну лошадь за полцены, и на эту сумму нам наносят несколько корзин с вяленой рыбой, и даже сушеное мясо имеется в двух корзинах. Еще местные репы с брюквой выдали солидно и небольшой мешок муки, чтобы хлеб печь». «Ладно, по рукам. Отвязывайте двух лошадей, которые нравятся». «Только путь нам покажешь так, чтобы замок обойти и на дорогу прямиком к вольным баронствам попасть». Товер о чем-то задумывается всерьез, как я чувствую. Поговорив с наемниками, в частности с самыми из них серьезными, Териком и Вертуном, мы пришли к одинаковому заключению, что вопрос теперь стоит о нашем общем выживании на самом деле. Шноль совсем легкомысленный парень, а Грипсих немного тупой для стратегических вопросов, поэтому нам лучше уходить в сторону вольных баронств. У местных дворян и королевских чиновников окажется гораздо меньше возможностей перехватить наш караван в пути.